Глава вторая. Сразу не получилось. Как бы я ни хорохорился, но легкие признаки СХС все-таки словил. Вдобавок с энергетиками переборщил. Плюс общее истощение сказывалось, которое одним только сном не вылечилось. Поэтому проводив наконец Киру, я перекусил и снова уснул. А на следующий день начал раскачиваться, но в меру. Еда, тренировка, сон, еда. Тренировка сон. Потом было совещание, и я уснул прямо на нем. Не потому что скучно, совсем наоборот. Мы обсуждали новые реалии, защиту сразу всех наших секторов и соединение с силами из сектора Данди, а потому что все уже было продумано до мелочей и выполнялось четко, контролируемо и даже как-то буднично. Только и оставалось, что квадратики в чек-листе зачеркивать. Перекрыть камерами и датчиками. Готово. Расширить охраняемую зону. Готово. Обустроить новые блокпосты. Готово. Перекроить маршруты патрулей. Готово. Создать новые мобильные группы. Готово. Сформировать и обучить отряды новичков. В процессе. Наладить поставки запчастей. Готово. Восстановить ремонтный цех. Готово. Перераспределить дроидов по задачам в зависимости от их возможностей. И так далее, и тому подобное. Нужно было восстановить добычу в шахтах. Закупить новое оборудование сверх того, что предоставляет КСОАМ. Строительство, строительство, строительство. Контроль, охрана, создание излишков, которые можно пустить на формирование собственной небольшой армии. С этими силами мы сможем не только защищаться, но и в финальной битве поучаствовать. Без пафоса в речах, конечно, тоже не обошлось, но мы объективно могли его себе позволить. Рано или поздно решающая битва точно состоится. Пока без моего участия могли обойтись, я собирался заняться разломом. Как оказалось, не один. Со мной решили отправиться Татьяна и Алиса. Мы начали перевозить вещи в приют. Несколько контейнеров со всевозможными сканерами для археологических изысканий и оборудование для изучения аномалий от Татьяны. В том числе те семена аномалий, которые она пыталась выращивать. И зачатки стражей. Они никак не хотели вырастать на 37-й. В какой-то момент мне показалось, что она хочет перевести свою лабораторию поближе к разлому. По крайней мере ту часть, с которой можно работать в оригинале. Условий для жизни органики там не было, и создавать их мы пока не собирались. Единственный оставшийся портал, который вел в приют, работал прекрасно, без ограничений по емкости. По крайней мере, за те два десятка раз, что мы туда-сюда прошли, работая грузчиками, никаких странностей не случилось. На той стороне тоже все было в порядке. В архиве системы безопасности нашлась пара подозрительных моментов. Конвой проехал мимо, держась на безопасном расстоянии, а коптер покружил над зданием, не предприняв попытку проникнуть на базу. «Кто-то вполне мог за нами следить, поэтому я привел охрану для своих научных сотрудниц». Близнецов и дженериков распределил по сменам, чтобы те не скучали, а охотились и развивались. Когда с переездом было покончено, я отправил своих компаньонов в разлом, открыв им портал, а сам принялся разбирать полученные навыки и уровни. Уселся на балкончике приюта, немного помедитировал, разглядывая снежные пустоши. Показалось, что вдалеке мелькнула какая-то черная точка. Сканер ее не распознал. Я отправил искорку в патруль, а сам сфокусировался на экране системы. «Внимание! Бла-бла-бла-бла-бла». Отмотал несколько десятков сообщений и вернулся к последнему. Текущий уровень — сто. Да, факт свершившийся. Как и шестнадцать новых очков для улучшений. Два из них можно было потратить на новые навыки. Не могу сказать, что они меня впечатлили. Первый назывался «Энергопыль» и создавал вокруг оригинала пылевую завесу из микрочастиц. На базовом уровне должно было покрыть периметр 10 на 5 метров, плюс 3 метра в высоту. В этом поле враги не могли применять телепорт, зато я мог. Моего оригинала в пыли сложнее было увидеть, выбрать целью и повесить метки, а также повышалась проходимость энергии и увеличивалась скорость заряда и регенерации. Эти свойства показались мне не очень актуальными, учитывая все те навыки, которые у меня уже были. На месте стоять я не собирался, а разных типов щитов было уже несколько. Ускоренная зарядка с регенерацией были интересны, но я мог просто улучшить эти показатели в пассивных навыках. Причем через улучшение брони в целом. Даже не столько брони, а некоего покрытия по типу черного фогерского. Что в итоге и сделал, использовав сразу пять очков подряд. Цель я себе обрисовал изначально. Мне требовалась максимальная защита на той стороне разлома. Какой толк от атакующих навыков, если тебя тупо убивает агрессивная среда? Поэтому начал я со шкурки Ориджа и повысил энергоэффективность. Энергия стала впитываться быстрее, а вместе с ней ускорились и зарядка с регенерацией. Плюс на последнем улучшении даже появился коэффициент прибавки к опыту. Будет копиться на полпроцента быстрее, что не особо заметно после сотого, но лишним не будет никогда. После всех изменений под очень большим увеличением пришлось из визора чуть ли не микроскоп сделать. Покрытие брони слегка изменило свою структуру. Теперь оно было похоже на микроскопические соты. Следующий новый навык, на первый взгляд, показался еще менее полезным. Система, видимо, не могла пережить, что я намухлевал с клинком, метками и поясом и решила узаконить процесс, предложив мне то же самое, только отдельным навыком из ветки ассасина. Первой мыслью было отказаться и от него, но потом я увидел ветку развития и вложил в нее еще пять улучшений. Во-первых, сделал ее энергоэффективной. Теперь этот навык можно активировать даже с просепшим до красной зоны зарядом и в местах с минимальной энергией в окружении. Стало даже выгоднее, чем крафт-компакт. Во-вторых, довел до максимума проникающую способность иглы. Она не только стала прочнее, но и могла теперь создавать маленькую, всего с рублевую монетку, зону, которая могла влиять на броню, ослабить силовой щит или разъесть шкуру монстра. Пусть не в ноль, и не каждый раз. Шанс проигнорировать защиту вражеской цели был всего 5%. Но учитывая маневренность, кройки и шитья, скорость и минимальный откат, плюс возможность вешать токсины с ядами, выходит, игла стала сейчас моим самым убийственным оружием. Хоть и самым маленьким. Если не считать отдельных представителей, роя и метки с улучшением она немного изменила форму стала дротиком как для дарца только без оперения в третьих я наладил управление шевелить пальцами ориджа дирижируя снарядом больше не нужно было и хорошо а то вдруг рука будет занята или Ту -ту -ту -ту -ту. благо аргеном под рукой был пальцы кто сломает сидя в кресле я продолжал шевелить пальцами так привычней Но все команды уже четко встроились в мысленную связь с системой. Большой вопрос, тратить ли очки развития на создание разных эффектов. Игла могла стать и сигнально-осветительной, и разрывной, и зажигательной, и замораживающей. Но уже без точечного воздействия на броню, поэтому я пока решил повременить. По отдельности у меня все это есть, причем более мощное. А учитывая тушки монстров и защиту фогеров, прежде чем взрывать, поджигать или морозить, сначала нужно пробить. Поэтому именно функцию пробития в итоге и следовало улучшить до максимума, доведя шанс успеха до 25%. Правда, как обычно, мелкий шрифт предупреждал, что процент сильно зависит от противника. Типа элитного самурая с такой вероятностью пробьет, а с остальными уже как рандом решит. Но в любом случае, прикидывать шансы система научилась заранее, за что ей отдельное спасибо. С мелким шрифтом оказалось и следующее пробуждение. Технически я его достиг, но активировать сейчас не мог. Требовался какой-то ритуал или дополнительное испытание. Но проблема даже не в нем самом. Проблема в том, что я понятия не имел, где должен его провести. Точно не в центре апгрейда. На это искорка обратила внимание в то время, пока я отмахивался от системных сообщений во время боя. В поисках ответа на этот вопрос дрон до сих пор шерстил все базы данных. Собственно, про шутеров, Майтон, то, что после раскола оказалось в полуоткрытом доступе, Даркнет и общий Ориджпедии. И пока без результата. То ли на человеческой стороне никто так далеко не развивал оригиналов, то ли держал свой опыт в огромном секрете. «Был шанс, что нужную информацию, а то и сам объект, мы найдем как раз за разломом. Именно там древние оставили больше всего следов». «С чем все было просто и понятно, безо всяких звездочек и маленького шрифта, так это с артефактом киберведьм». «Дополнительные требования все-таки были, но, к счастью, я мог их выполнить». «Обидно только, что сердце я нашел всего одно». Состояние центра к моему приходу оставляло желать лучшего, а после десятка прохождений уже и не включится, наверное. Награда выпадала через раз и по большей части в виде трухи и праха чего-то ценного когда-то очень давно. В какой-то момент, в очередной раз получив лишь скорлупу и зубы, я психанул и полез изучать внутренности призового автомата. Сначала попинал от души, будто у меня пакет с чипсами застрял на выдаче, а потом и пробил дыру. Вошел внутрь и оказался на миниатюрном складе, где нашел те же скорлупки и кучу склянок с высохшим содержимым. И никакого намека на артефакты. Тот артефакт, который я сейчас держал перед собой, система распознала частично, обозвав его «Эвакуация». Искорка предложила свой вариант перевода. Эскейп, он же побег. Для активации потребовалось еще три раза усилить броню и иметь в наличии навык телепорта. Но улучшения мне хватило. Еще осталось два очка. Одно я вложил в копировать вставить, сократив время отката, а второе пока решил не распределять. Я покрутил артефакт в руках. Проводя параллели, он слегка отличался от человеческого сердца. Больше походил на треугольник. Хотя я тот еще эксперт по внутренним органам. Про начинку монстров уже многое могу сказать. Не зря выучил половину библиотеки про шутеров. А вот про свой вид не особо. Только на уровне базовой школьной программы. Еще у меня сохранились куча томограмм с тех пор, когда меня рип на ноги ставил. Ладно, поехали. Подтвердив выполнение всех условий, я активировал артефакт. Появилось голубое свечение, похожее на силовое поле. Ладони сами потянулись друг к друг дружке, словно на магнитах. Я не сопротивлялся, пальцы сближались. Артефакт, лежащий на ладонях, уменьшался, словно таял. Я почувствовал тепло, а потом резкую боль в плечах, бедрах и между лопатками, будто толстой иглой что-то вкололи. Мышцы в реале начали ныть, словно от особо мерзкой инъекции, которая сразу не рассасывается. Вот уже приучил себя не реагировать на фантомные боли. Но это был какой-то новый вид, к которому мозг еще не привык. Посмотрел на Ориджа. Сначала на ноги, потом на плечи. А за спину отправил искорку с трансляцией. Везде, где болело, что-то происходило. Будто бы невидимый лазер паял, устанавливая киберимпланты. Луча лазера я не видел. Только огонек бежал по броне с легкой, почти бесцветной дымкой. Когда все закончилось, боль отступила, а на броне Ориджинала остались едва заметные швы. На бедрах — по пять сантиметров, на плечах — по три, а на шее — в форме круга размером с монетку. Перед глазами появилось системное сообщение. «Внимание! Пассивный навык escape установлен. Запущен процесс накопления энергии взрыва. Активирован поиск точки привязки». «Так, давайте разбираться». Мелкого шрифта пусть и не было, но вторая страница инструкции только после активации открылась. И тут надули. Одним словом, ведьмы. Мало того, что искорка протащила свой перевод, так еще и навык оказался пассивным. Пусть я уже не ждал, что у меня появится какая-нибудь вундервафля, с которой я буду фогеров налево и направо раскидывать. Но не пассивка же! Я бы предпочел суперстелс какой-нибудь, абсолютную невидимость, новые мины, чтобы за спиной разбрасывать, универсальный ключ от всех дверей. Алекс, подожди минутку. Вмешалась искорка. Я перевод заканчиваю. Я открыл подробное описание навыка и уставился на кучу неопознанных загагулин и иероглифов. Перевода еще не было, символы только-только начали подрагивать, будто вот сейчас подпрыгнут, обернутся и станут понятными. Но пока это не произошло, я переключился на навык механика. Захотелось отвлечься, занять руки. И я создал метеозонд. Легко, без каких-либо проблем, как будто я всю жизнь только этим и занимался. С другой стороны, имея восьмой уровень навыка, делать то, что доступно на втором, смысл ожидать иного. Иначе быть не могло. Но и опыта у меня не прибавилось. Запустил зонд в небо. Погода стояла спокойная. легкий ветерок, редкие снежинки. Агрегат спокойно поднялся в воздух и завис где-то на высоте ста метров. Запустил настройку. «Готово», — пискнула искорка. «Ну что, я тебя поздравляю!» Я тут же смахнул все окна навыков и принялся читать описание. «Эскит — навык последнего шанса. Активируется в случае острой нехватки энергии и при невозможности ее восполнить» при невозможности исправить критические повреждения, отказ или запрет системы восстановления, включая внешнее воздействие. Во время активации навыка оригинал производит мощный энергетический выброс. В случае недостатка энергии активируется один из доступных навыков «Пояс Ориона», «Шаровая молния», «Ледяная мина». В момент применения навыка оригинал телепортируется к точке привязки. «Возможные точки привязки, активные монолиты не ниже второго уровня, стационарные и мобильные ключи-артефакты. При отсутствии заданной точки привязки телепортация осуществляется к ближайшему подходящему монолиту Ха -ха, неплохо так», — улыбнулся я. «Только это не побег, это как хлопнуть с дверью». Посмотрел на статус навыка. Энергию он какую-то накопил, откусив ее от системы. Но там восстановление, после всех улучшений, даже не побежало, а просто понеслось. А вот точку привязки, очевидно, он самостоятельно не нашел. Стрелочка в миниатюрной схеме радара крутилась, и даже что-то мигнуло пару раз в районе разлома и где-то в глубине гор. Вероятно, там находились активные монолиты, но точных координат, к сожалению, мне не дали. «Ладно, это я уже размечтался. Главное, что они есть». И пусть там и будут, на тот случай, если мне понадобится использовать побег. Откат у навыка был конский, почти две недели. Да, то есть почти бессмертный я, всего пару раз в месяц. Что, в общем-то, тоже неплохо. Вопрос только один, куда меня при этом выкинет? Будучи при смерти, прилететь в пасть к монстру? Такой себе побег получится. Значит, нужно задать собственные координаты привязки. Самое время поискать ключи-артефакты и протестировать их, чтобы вопрос дальности прояснить. Сам я, конечно, доводить себя до критического состояния не буду, но зато я знаю, кто мне в этом поможет. Мертвая голова давно меня ждет за порталом. «Алекс, прием!» В рации громко раздался голос Татьяны, но потом стал тише, будто не ко мне обращаются. «Да не переживай ты, не съедят они нас!» Это точно зверюшки Алекса. Вон, видишь, даже ошейники есть. Или это просто полосы на шкуре? Таня, что у вас там? Где парни? Ну, Джейк попал в какую-то трещину, а Джеймс пытается его вытащить. А мы с Алисой... Ну, ты не волнуйся, с нами все в порядке. Просто забери нас поскорее, пожалуйста, а?